Глава 44. Наоми. Полёт на ускорении был тяжёлым и долгим. Несмотря на то, что кресло-амортизатор перераспределяло давление на каждый квадратный сантиметр её тела, Наоми часами терпела боль. Единственные облегчения доставляли перерывы на еду и гальюн, но она делала их краткими. Лакония имела значительно меньшую гелиосферу, чем Солнце. Из восьми планет обитаема только одна. Единственный газовый гигант с количеством спутников от 80 до сотни, в зависимости от того, где проводить границу. За ним в глубине две большие планеты и одна каменистая захваченная планета размером не больше Луны, с ретроградной орбитой, выходящей далеко за эклиптику. Пять планет ближе к Солнцу, и вторая из них цель Наоми и сердце империи. Пересадочная станция на газовом гиганте и инопланетная строительная платформа на орбите над необитаемым миром теперь ее поле боя, и она собиралась распределить по нему свое войско. А с вражеской стороны, лаконийской, глаз урагана, ветер пустыни и еще один корабль того же типа плюс еще четыре эсминца класса «Шторм». Ее кресло в этом полете было почти так же изолировано, как и прежний контейнер. Ее время, пусть и тяжелое, принадлежало лишь ей одной. Она изучала карты, пока глаза не смыкались, а в глубине сознания её ждала Бобби. Воспоминания, многолетняя привычка дышать тем же воздухом, пить ту же воду, быть частью единого организма. Всё это сделало Бобби частью её. И у Бобби в её голове было много, что ей сказать. Компания подобная этой спор. Ты пытаешься убедить врагов в чём-то. уговорить. И что же на этот раз? Тебе надо приучить их, что на месте оставаться опаснее, чем следовать за тобой. Чтобы это сработало, каждый урок должен быть чем-то подкреплён. Мамматус, изменнец класса Шторм, закончил миссию в системе Аркадия и возвращался на Лаконию за пополнением припасов. Транзит из Аркадии к пространству колец прошёл без происшествий, за исключением уже привычного неудобства из-за неработающих ретрансляторов. Транзит до Лаконии вышел совсем другим. Когда эсминец появился в нормальном пространстве, его сенсоры захлестнул поток помех из многочисленных источников. Несколько кораблей, стоящих сразу за кольцом врат, оглушили Маммату с радиошумом и светом. Для перезагрузки систем кораблю потребовалось меньше трех секунд, но к тому времени в него уже врезались пять торпед, заранее выпущенных и искавших цель. После многомесячного анализа захваченного шторма удары торпед оказались сокрушительными. Мамматус лишился маневровых двигателей левого борта и шести турелей ОТО. Хуже того, он начал терять атмосферу. Его ответный удар получился запоздалым и слабым. Вражеские орудия перехватили торпеды, как только те были выпущены, и эсминец с ограниченной подвижностью и уязвимым левым бортом бежал с поля боя. Его рывок в сторону Лаконии и перспективы спасения были очевидными и предсказуемыми. Повреждённый, он не смог распознать поле осколков мусора, составл с композитом на пути, а рой урановых микрометеоритов осыпал его и так уже повреждённый корпус и снёс часть обшивки. Из-за сбоя энергосистемы маневровой двигатель дал осечку, заставив Эсминец крутиться вокруг своей оси. Несмотря на всё это, чтобы уничтожить его, потребовалось ещё пять торпед и непрерывный огонь ОТУ. Маматус сопротивлялся изо всех сил и погибал мучительно, но всё же был уничтожен. Его последний час видел каждый в системе, а световая задержка для наблюдателей означала, что действовать уже поздно. Урок первый: никогда не рассчитывай на подкрепление. Дни в полёте на ускорении тянулись медленно. Наоми спала, когда могла спать, а когда нет, изучала перемещения врага и отчёты своего флота. Колени у неё ныли из-за того, что перегрузка давила на них, немного прогибая назад. Они не всегда летели в одном направлении. Алекс изменял его уже дважды. Не радикально, просто изменял вектор, чтобы подойти ближе к газовому гиганту. Лаконийские эсминцы, находившиеся в системе, пустились к ним, и три линкора Наоми класса "Донаджер" Каркассон, Армстронг и Беллорофонт передислоцировались, как будто собирались вступить в бой прямо у пересадочной станции. Потом резко остановились, а со стороны Солнца к внутренним планетам двинулся десяток кораблей поменьше. Вихрь, способный уничтожить любой из них, остался на месте, а Исминцы бросились за ними в погоню. Ленкорами она рассчитывала отвлечь силы Лаконии, но не получилось. Асминцы преследовали её боевую группу, заставляя отступать по дуге над эклиптикой, но сами быстро повернули назад, не рискуя огибать орбиту газового гиганта. Позиция получалась не такой, как хотела Наоми, но это сработало. Должно сработать. Когда ускорение прекратилось, она выдержала долгую паузу прежде чем отстегнуться, просто чтобы насладиться физическим облегчением мягкой половины G. По пути вниз в камбуз ноги под ней подкашивались, а шея болела. Остальные, её экипаж, уже собрались там, заглатывали из мисок лапшу с грибами, смеялись и разговаривали. Когда она появилась, все тут же стали серьёзны. Она для них старший командир, а она сама значила для них меньше, чем её чин. Наоми не возражала. Алекс она обнаружила в грузовом отсеке открывающую панель доступа. Вид у него был, как будто несколько дней не мылся. Возможно, оно так и есть. Проблемы? спросила она. Нет, всё в порядке. Просто давление на подаче воды к этому двигателю немного меньше, чем я бы хотел. Вот я и решил чуть подправить, пока есть возможность. Хорошая мысль. Я надеялся, что к этому времени мы будем уже на подходе к внутренним планетам. Ещё рано, сказала она. Время есть. Хикадзикама тяжело прошёл сквозь пространство, далеко отстав от других кораблей. Его трюм был распахнут в вакуум. Две группы кораблей, восемь в одной и 14 в другой, выпустили в пересадочную станцию торпеды дальнего действия. А ракеты летели на ускорении, потом переходили на баллистическую траекторию. Чуть меньше 3 сотен боеголовок, нацеленных на станцию, прорывались сквозь черноту с интервалом в секунды. Все они, разумеется, были перехвачены. Большую часть уничтожили орудия ОТО со станции. Горстка попалась противоракетным устройствам дальнего действия с Вихри. Он не мог и не стал использовать магнитное поле. Несмотря на мощь корабля, расстояние до планеты не велико, а когда он последний раз стрелял в нормальном пространстве, все в системе Сол на 3 минуты лишились сознания. Локоницы не хотели рисковать. Когда последняя торпеда из шквала была уничтожена, ударная группа повернула обратно, к Каме. В погрузчиках и мехах экипажи вошли в огромное чрево грузовика, а вылетели оттуда со свежим запасом торпед, воды и зарядов для ОТО. Через полторы недели после начала этой кампании, в определенное на ОМИ время, в систему совершила переход непреложная истина — корабль-близнец Пхикаджи Камы. ван обогнал систему с противоположного края и открыл трюм. Урок второй. Для пополнения припасов у нас есть 13 сотен систем, у вас лишь одна. Они преследуют шторм, сказала Наоми. Вы должны отделиться. Джилиан Хьюстон на экране нахмурилась. Когда придёт время и ты выманишь с Лаконии этот адatsкий корабль, тебя будут пытаться сбить системой планетарной обороны, как минимум, Я буду тебе нужна, чтобы нейтрализовать зенитный огонь. Если ты пойдёшь в группе атаки, вихрь даже не шевельнётся. Вообще. Мне и самой это нравится не больше, чем тебе, но твой корабль раньше принадлежал им. Они знают, что это лучшая машина нашего флота. Они с него глаз не спустят. Они считают тебя угрозой номер 1. Да так и есть. Джилиан невольно улыбнулась. Насчёт этого они правы. Я тебя передислоцирую. Будешь сопровождать Армстронг. Когда придёт время, я стану частью приманки, перебила Джилиан. Мне так не нравится. Это риск, но оно того стоит. Понятно, ответила Джилиан и разорвала соединение. Наоми потянулась, проверяя систему. До следующего рывка ещё 8 минут. Она попыталась выбрать, чего больше хочет: помыться или взять грушу чая. И если не поторопиться, то времени не хватит ни на что. А может, получится и то, и другое? Алекс, откладываем ускорение на полчаса. Я хочу кое-что сделать. Конечно, ответил Алекс. Наоми отправилась вниз, в свою каюту, к своему личному душу, прокручивая в уме карту системы. Если шторм будет сам по себе, Она сможет перенаправить каркасон и примерно полсотни других кораблей поменьше в сторону пересадочной станции. Росии, Квин, Кассиус и Ликангела окажутся меньшей угрозой и продолжат двигаться в сторону Солнца, используя внутренние планеты как гравитационную поддержку. Можно было представить весь процесс как игру в голгу. Оценить удар, понять, как с рикошетит один мяч, как закрутит второй и как на это отреагирует другой игрок. Как каждое принятое решение изменит ситуацию на доске. Бобби, которая жила в глубине её разума, сказала: "Задача для интеллекта, техники и умения". Наоми понимала, как легко забыть, что ставки в её игре это жизни людей. Когда столица Лаконии оказалась в окружении кораблей Подполья и Транспортного профсоюза, начался шквальный огонь. Пересадочная станция была забыта. В ход пошли не только торпеды дальнего действия, но и камни дёшево и эффективно. Каждый корабль этой группы посылал на пересекающиеся орбиты ядерные заряды, тяжёлые титановые стержни и полные трюмы гравия. Некоторые корабли двигались быстро, другим, чтобы добраться до Лаконии, потребовался не один месяц, что само по себе говорило, как долго подполья готовилась к этой битве. Они не целились в главные населённые пункты, Но Лакония никак не могла этого знать. Безопасности ради империи приходилось защищать всё. Бомбардировка длилась день за днём. Камень за камнем, и каждый нужно перехватить. Торпеда за торпедой, и все нужно сбить. Бесконечный поток угроз, изматывающий, прижимавший врага к земле, один бесконечный час за другим. Это был третий урок защищаться означает бесконечно прижиматься к земле. Когда-нибудь что-нибудь прорвёт оборону. Вихрь оставался на месте, охранял гравитационный колодец в Лаконии, но эсминцы продвигались всё дальше. Когда враг подошёл слишком близко, флот Наомера сыпался, как детишки, удирающие от полицейского. Не всем удалось сбежать. Старатель такому Кари, переделанный для борьбы с пиратами в Аркадии, получил торпеду в конус двигателя и погиб в огненной вспышке. Нанг Куок, стэлс частной охранной компании, уже два поколения как, отживший свой век, не сумел увернуться от очереди ОТУ. Поколеченный он попытался сдаться, но вместо этого был уничтожен лаконийскими кораблями. Были и другие, горстка. Каждый большая потеря. И всякий раз, когда у Наоми появлялся шанс ударить в ответ, заманить врага Уничтожить одного или двух она его упускала. Это правило она разослала всем своим кораблям, всей системе. Лаконийские военные корабли, погнавшиеся за ними, возвращались домой нетронутыми. Это был последний урок преподанный врагу. Преследовать нас не опасно. Это ваш путь к победе. И это ложь. Первым признаком свежего сыра в Мышеловке стало изменение беллерофонтом сигнатуры двигателей. Линкор класса "Донаджер" поспешно покидал Лаконию, направляясь куда-то в сторону последней истины. Шлейф его двигателей, как маленькая подвижная звёздочка, был виден невооружённым глазом даже с расстояния в половину системы. А потом вдруг погас. в России и три его корабля сопровождения дрейфовали по другую сторону солнца от Лаконии. Они приближались к короне, пока температура держалась на грани возможного, хотя приходилось перекачивать и испарять запасы воды для охлаждения и обшивки. Температура оставалась в верхних границах для нормальной работы, однако пластик и керамика плавились. В воздухе ощущался запах. Наоми и весь остальной экипаж нервничали, и чувствовали себя не в своей тарелке но для боевых лаканийских кораблей возле планеты они находились в слепом пятне вне поля зрения когда двигатель беллерофонта опять зажёгся он выглядел тусклым спустя минуту снова погас как высший хищник заманивающий преследователей изображая жалобный вопль беллерофонт звал на помощь и флот наоми откликнулся Шторм, Армстронг, Каркассон и почти четверть остальных кораблей на ускорении пошли к Беллерафонту. Ему оставалось меньше половины пути до последней истины, но световая задержка с Лаконией была по-прежнему больше 70 минут. Неисправный корабль сам по себе мог заинтересовать Дуарта и его адмиралов, но с флотом сопровождения, идущим ему на выручку, это уже нечто большее. Это выглядело ошибкой. возможностью. Вперёд, скомандовала Наоми. Мне начинать? спросил Алекс. Выводи нас на половину G, сказала Наоми. Даже если план не сработает, им нужно уходить отсюда и побыстрее. Как офицер связи, Ян передал команду другим кораблям, и Роси ушёл у них из-под ног. Вихрь выдвинулся спустя 2 часа. Он на большом ускорении нёсся в сторону Беллерофонта. и собравшихся кораблей эскорта. Для любого, кто видел, как буря расправилась с объединенным флотом системы СОЛ, это выглядело словно акула, плывущая к мелководью, где плещутся малыши. Спустя три часа с другой стороны гелиосферы к лаконии двинулось несколько боевых групп повстанцев. На перехват им пошли эсминцы, стремясь отхватить у вихря свой кусочек победы. Задолго до начала битвы Наоми знала, что это её окно. И дело не только в том, сколько времени потребуется Вихрю, чтобы вернуться, но и в том, как долго он будет сбрасывать скорость, прежде чем хотя бы перестанет удаляться от Лаконии. То же самое относилось и к осминцам. Временное окно ограничивалось массой и инерцией, перегрузками и хрупкостью человеческого тела. Потребуется время, чтобы до них дошли торпеды даже с самого дальнего действия. Наоми просчитала время, когда враг увидит, как с восточной стороны вынырнет их небольшое войско, а тогда будет уже слишком поздно. Алекс, готов, жду твоей команды. Давай. Ускорение получилось тяжёлым и длилось часами. Расстояние от Солнца до Лаконии было чуть меньше астрономической единицы. Если они будут держать ту же скорость на всей дистанции, то могут незаметив проскочить лаконию слишком быстро. На полпути начался разворот и почти такое же тяжёлое торможение, даже хуже, поскольку теперь их заметили силы обороны планеты. Торпеды летели в их сторону, но погибали все те скоординированного огня от О 4 кораблей. Планета была прекрасна, голубая с белым, как земля, с зеленоватым, почти перламутровым тоном по краю. Наоми разглядела облака Циклон, сформировавшийся в южном полушарии, изрезанную чёрно-зелёную линию побережья, заросшего лесом. Наоми пыталась удержать виды в фокусе, тяга деформировала её зрение. Вихрь развернулся, начал ускорение, ведёт стрельбу торпедами дальнего действия. Сообщение пришло от специалиста по сенсорам, одного из её новых людей. Она всё же перепроверила и согласилась. Если не выйдет сейчас, не получится и потом. У нее был только один удар. Ноющими пальцами она набрала сообщение Йену, который мучился в соседнем кресле. «Выдавай приказ на эвакуацию. Всем сейчас же идти к вратам». Он проворчал что-то в ответ, и Наоми приняла это как подтверждение. Алекс выкрикнул с давленным силой тяжести голосом. «Огонь рельсовых пушек! Торможу для уклонения!» Роси кренился и переворачивался. С такого расстояния ещё можно уворачиваться от огня рельсовых пушек, но чем ближе они подходили, тем это становилось труднее. Наоми вызвала на экран прицел, из прекрасной сине-зелёной сферы проростали пять красных линий, изгибающиеся как корни дерева. Это платформы, цели. Сосредоточить огонь по платформам, набрала она. Стрелять по готовности. Слишком рано, но не намного. Есть шанс удачного выстрела. Каждая упущенная секунда их лишний шанс умереть. Их хуже того проиграть. Приближение торпед Свихря. Ожидаемое время подхода 140 минут. Наоми удалила это сообщение. К тому времени всё уже будет кончено. Вырубай торможение, выкрикнула она. Немедленно. Росси перешел в свободный полет и развернулся на 180 градусов, готовый снова ускориться. Готовый смыться, как только прикончит врага. Часть полета пройдет мимо планеты. Если промахнуться, они покойники. Корабль дернулся. Алекс увернулся от очередного снаряда. Грохот ОТО пронесся через плоть Росси. Корабль словно говорил сам с собой и сердился. Челюсти Наоми ныло от напряжения, страха и радости. Маленькие зазубренные красные линии понемногу делались больше. Капитан позвал Ян. У меня есть кое-что. Наверняка бесполезное, огрызнулась Наоми. Что там у тебя? Я не уверен. Ян перевёл данные на её монитор. Входящее сообщение с поверхности Лаконии, закодированное по старой схеме, которую раньше использовало подполье. Запрос на эвакуацию. Запрос на эвакуацию от Амоса. "Алекс!" выкрикнула она. Корабль снова прыгнул, толкнул её слева, потом опять справа. Кресло-амортизатор затрясло как на ярмарочной карусели. "Алекс, я вижу!" задыхаясь, прокричал он в ответ. "Что будем делать?"